1110 Пластическая хирургия Очень многих волнует тема пластической хирургии. Мнения о целесообразности этого метода сильно разнятся. Кто-то уже с юности стремится ножом исправить себе то, что, как им кажется, не додала природа, другие считают все это ненатуральным и потому отвратительным. Кстати, в советское время пластический хирург без справки от психиатра ни одну пациентку на операционный стол не брал. Хотя, почему только женский род? Да, и раньше к пластическим хирургам обращалось немало мужчин, но по сравнению с сегодняшним днем их было на порядок меньше, чем женщин. Подтяжки кожи лица и шеи, пластика носа, век, липосакция, интимная пластика. Вот самый короткий перечень того, что делает себя огромное количество мужчин. Что же тогда говорить о женщинах? Лично я за пластическую хирургию. Мы же спокойно принимаем зубные протезы, шиньоны, накладные ресницы и ногти, цветные контактные линзы и многое другое. Человеку свойственно стремление выглядеть лучше, и он на многое для этого готов. Если в разумных пределах, то, на мой взгляд, И слава богу! В этой главе лишь краткий обзор основных популярных процедур и манипуляций. А. Увеличение и изменение формы груди с помощью имплантов. Весьма популярная операция среди женщин, желающих улучшить свой внешний вид и в качестве реконструкции после онкологических операций. Прежде чем лечь на операционный стол, взвесьте все риски. Женщины с избыточным весом при наличии сопутствующих заболеваний. Курильщицы, особенно курильщицы, имеют довольно большой риск осложнений, в том числе и отсроченных. Среди таких категорий пациенток процент повторных операций достигает 33%. Теперь возможны и проблемы с силиконовыми протезами, имплантами. Сразу скажу, сегодня практически все опасения по поводу современных имплантов сняты, но ложечки вернули, а осадочек-то остался. Смотрите сами. Использование силиконовых имплантов началось в 1964 году. Сегодня это силиконовая прочная оболочка, наполненная либо силиконом же, либо солевым раствором. В этом случае меру наполнения может регулировать сам хирург прямо во время операции. Когда-то оболочка была из полиуретана, но от этого материала отказались из-за частых разрывов. Но разрывы имплантов были не самым большим злом. Да, плохо. Да, необходимость срочной повторной операции, но это больше локальная проблема. В 1992 году Американское агентство по контролю качества лекарств, FDA, драконовская организация, наводящая ужас на американских медиков, нам бы такой Минздрав, ввело мораторий на использование силиконовых протезов в связи с возможной связью между их установкой и развитием системных заболеваний соединительной ткани. Даже придумали термин «силиконовый синдром». Исследования подобной связи не подтвердили, и уже в 1995 году запрет на использование силиконовых имплантов был снят. Были подозрения, что силиконовые импланты могут провоцировать и более серьезные болезни – рак легких, рак шейки матки. Потом исследования опровергли и эти подозрения. Однако FDA не было бы, FDA, если бы не нашли опять к чему придраться. Производители силиконовых имплантов опубликовали данные о безопасности своей продукции при наблюдении в течение пяти лет и честно указали, что подтекание содержимого из импланта встречалось от двух до семи с половиной процентов случаев. FDA посчитала такой процент довольно высоким и постановила, любая женщина после установки импланта должна регулярно проходить МРТ для ранней диагностики возможного надрыва. Первый раз через три года, потом каждые два года, и так пожизненно. При этом врачи в один голос говорят, что это нерентабельно, дорого, вселяет в пациента к тревогу, приводит к напрасным повторным операциям. Сегодня продолжаются исследования о возможном влиянии имплантов на риск развития рака. Прослежена связь между силиконовыми имплантами и развитием одной разновидности лимфомы – онкологии лимфатической ткани. Встречается крайне редко, причины подобной связи не совсем ясны. Считают, что играет роль местное хроническое воспаление, вызванное имплантом. Так или иначе, статистика существует. При исследовании 9 миллионов женщин в Нидерландах, подобная разновидность лимфом у женщин с силиконовыми имплантами встречалась в 18 раз чаще, чем у тех, кто без них. По данным исследования подсчитано, что частота развития лимфом составляет от 1 до 3 случаев на миллион женщин в год. В заключении ответ на частый вопрос про импланты. Молодым мамам кормить грудью с ними и можно, и нужно. Б. Подтяжка, лифтинг, лица. Одна из самых востребованных операций как у женщин, так и у мужчин. С возрастом ткани лица теряют упругость, атрофируются, подкожная жировая клетчатка смещается, меняется даже лицевой скелет. В итоге лицо провисает. Тем, кто боится делать лифтинг, из-за опасения, что их внешность изменится. Сколько я видел пациенток после подобных операций, столько они делились со мной своим опытом. И как одна рассказывали. Я никому про операцию не говорила? Вышла на работу, и никто не заподозрил. Все говорили, как ты сегодня хорошо выглядишь. И действительно, ваши черты лица лифтинг не изменит. Не бойтесь или не надейтесь. Пластические хирурги цинично шутят, шьем из материала заказчика. Возраст особой роли не играет. Я знал пациентку, известную писательницу, которая сделала последнюю подтяжку в 92 года. Факторы риска осложнений все те же – курение, сопутствующие хронические болезни, диабет, плохое общее состояние здоровья, склонность к нарушению свертываемости. Многое зависит от принимаемых на регулярной основе лекарств. Тщательно выбирайте хирурга. Лицо – область, исключительно насыщенная нервами, сосудами, мышечными структурами. Недаром пересадки сердца исчисляются десятками тысяч, а пересадок лица наберется едва ли три десятка. Лицо успешно пересадить куда как труднее. Первый опыт был проведен во Франции около 10 лет назад. Пациентке ее собака буквально сорвала лицо с черепа. В 2017 году первая успешная пересадка лица была произведена в России. При лифтинге легко зацепить веточку нерва или нарушить кровоснабжение, и тогда все кончится плохо. Обычно пластические хирурги хорошо осведомлены обо всех подводных камнях подобной процедуры. Я просто хочу предостеречь вас от легкомысленного отношения к простой, на первый и неосведомленный взгляд, операции. В. Ботокс. Введение ботокса для разглаживания морщин лица сегодня одна из самых востребованных косметологических процедур. Ботулотоксин, нейротоксин, вырабатываемый бактерией клостридии ботулином, вызывает паралич мускулатуры путем блокады проведения нервного импульса. Смертельно опасный яд, который с успехом применяется в различных областях медицины, и не только в косметологии. Ботулотоксин успешно используют в лечении бронхиальной астмы, мигрени, спазмов и даже запоров. Просмертельный не для красного славца это самый сильный известный яд. Минимальная смертельная доза в эксперименте на мышах 30000 микрограмма на килограмм. Для сравнения Для курары эта доза составит 500 микрограмм на килограмм, для цианистого калия 10 тысяч микрограмм на килограмм, что и делает ботулотоксин самым опасным веществом в руках биотеррористов. Подсчитано, что всего один грамм ботулотоксина, распыленный над густонаселенным городом, способен убить полтора миллиона человек. При этом препараты Ботокса достаточно безопасны. Добавлю, в опытных руках и в лицензированных клиниках. Думаете, какая разница? Не скажите. Описаны четыре случая, когда пациентки, обратившиеся в левые так называемые клиники, в итоге надолго оказались в реанимации. Они получили дозу ботулотоксина, обратите внимание, в 2857 раз превышающую летальную. Повезло, что качество препарата было низкое. После месяца в реанимации на искусственном дыхании выжили все. Препараты ботулотоксина, а я насчитал их около 10, токсин А, абоботулотоксин А, инкаботулотоксин А, римаботулотоксин Б, китайский ботулотоксин А, нейротокс из Кореи, пуртокс и некоторые другие применяются в косметологии с 1992 года. Обычный эффект инъекций наступает через 1-3 дня, достигает пика через 1-4 недели и сохраняется в течение 3-4 месяцев. Противопоказания к инъекциям ботокса следующие. Первое. Инфекция в области предполагаемой инъекции. Второе. Гиперчувствительность к компонентам препарата. третье. Абоботулотоксин А противопоказан пациентам с аллергией на молоко. Другие препараты можно. Четвертое. Беременным и кормящим матерям. Пятое. Избегать одновременного приема некоторых антибиотиков, гентамицина, например, хинедина, сульфата магнезии и некоторых других. Спрашивайте доктора. При условии правильного применения препарата побочные явления весьма умеренные – припухлость в месте инъекции, головная боль или чувство легкого недомогания. Многое зависит от дозы и техники введения. Редко при введении в область лба токсин может из места инъекции распространиться ниже, Это может вызвать временное, от 2 до 12 недель, опущение брови или верхнего века, в более тяжелых случаях двоение в глазах и повышенное слезотечение. Относительно безопасный в руках косметологов, ботулотоксин проявлял значительно более опасные побочные явления при лечении различных состояний. Это и воспаление легких, и развитие настоящего ботулизма, и анафилактический шок, и даже смерть. Поэтому, например, в Америке FDA в 2009 году постановила наклеивать предупреждение о потенциальной опасности на все препараты, содержащие ботулотоксин.